Глава 19 Света. Просыпаться не торопилась. Слышала, как семён встал и заботливо укрыл меня одеялом, ушел в ванную. По шуму воды поняла, что он принимал душ. Потом одевался и, выйдя на балкон номера, кому-то звонил. Притаилась, подозревая, что меня ждет завтрак в постель, цветы или еще что-то романтично-нежное. Но пробуждение слегка разочаровало. «Света, рыбка моя, пора вставать». — проурчал семён и, сгребая меня в охапку, добавил. — Мы уже опаздываем. Недовольно закряхтело, но наглые губы и руки отвлекли, напрочь выбивая из колеи. Зацеловав лицо и шею, Семен поймал мои губы в плен и, углубив поцелуй, зарычал. Просунул руку под попу и, сжав половинку, толкнулся бедрами, демонстрируя свое возбуждение. — Куда так рано? — прохныкала я и, обвив его шею руками, потянула к себе, томно протянув. Давай еще поваляемся. Обязательно поваляемся, рыбка моя. Отстранившись, Семен вздохнул с явным сожалением и, улыбнувшись, добавил. Но сейчас нам надо идти. Андрей и Сыринка уже нас ждут. Семен вкратце рассказал, куда и зачем мы торопимся. За подругу была рада, но жалела, что наше с Семеном воссоединение получилось комканым Время поджимало, и собираться пришлось быстро. Приняв душ, оделась поторжественней, и, залезав волосы в высокий пучок, вышла из ванной. случившаяся ночью все еще заставляла густо краснеть и отводить взгляд, но Семену, похоже, было не до этого. Мельком осмотрев меня, он кивнул и, взяв за руку, потянул из номера. Выходные получились очень насыщенными. Пока я спешно помогала Ирке подготовиться к стихийной росписи, Андрей с Семеном решали вопрос по аренде ресторана на вечер и обзванивали друзей и родню. Организовать пришлось много всего и в кратчайшие сроки. Вернее, за пару часов, а мы с Семеном на правах самых близких друзей и молодоженов были задействованы буквально везде. Свадьба вышла веселой, но я настолько вымоталась, что когда Семен повез меня домой, уснула прямо в машине. Поговорить нам с ним так и не удалось, чему я была даже немного рада. Все еще смущалась и не знала, как себя вести. В понедельник на работу буквально летела, находясь в приятном предвкушении. Ждала от Семы сюрприз или приглашение на свидание, но в приемной он не появился. Зато Иринка сразу же вызвала меня к себе. «Ты почему на работе? А как же медовый месяц?» Подмигнув, подколола я заметно заспанную и растрепанную подругу. «Через несколько дней уезжаем с Андреем к морю», — смутившись, поделилась Ирка и, кинув на стол, заваленный документами, пожаловалась. «Работы гора. Надо успеть разгрести до отъезда». «Так давай помогу», – предложила я, и, не дожидаясь ответа, подошла к столу, решительно добавив. «Говори, что делать?» Ирка от помощи отказываться не стала. Просидели мы почти до трех часов, не отвлекаясь даже на поход в кафе. Заказали доставку готовой еды и окопались в кабинете. Но зато успели разгрести основные дела, проверить договоры, составить список задач и план работы на время Иркиного отсутствия. Семен так и не появился, но за работой немного отвлеклась и почти о нем не думала. «Если бы не Ирка!» «Как у вас с Семеном?» — поинтересовалась она, потягиваясь всем телом. «Не знаю». Не поднимая глаз, я пожала плечами, тут же пытаясь сменить тему. «Куда с Андреем поедете?» «Погоди, как это не знаешь?» Ошарашенно протянула подруга и, смерив меня недоуменным взглядом, тихо проговорила. Я думала, вы помирились и даже успели кое-что больше. Ну, было. Перебив, приперла меня Ирка. Да. Выдохнула я, чувствуя, как щеки заливает краской смущения И? Не унималась, поторопила она. Все супер. Буркнула я, сделав вид, что дотошно проверяю очередной договор. Света! Позвала Ирка, не дождавшись моей реакции, прицикнула языком захлопнув папку с документами прямо перед моим носом и посмотрев в упор, спросила: "Вы теперь встречаетесь или как? Мы даже поговорить толком не успели". Начала я сбивчиво оправдываться: "Сама же знаешь, ваша свадьба, хлопот, ресторан, гости и Понятно. Прищурившись, пробормотала Ирка и немного подумав протянула мне кипу документов, строго распорядившись: "Отнеси-ка ему на подпись". "Ир, я не — Немедленно, — рявкнула она и, взяв свой телефон, добавила. — А мне Андрею позвонить надо. Я понимала, что к Семену подруга отправила меня не просто так. Может, к лучшему? Сама бы я не решилась, а он в течение дня не то что не зашел, но даже не позвонил. Поэтому, взяв документы, я послушно отправилась в кабинет Семена. Открыла дверь приемной и, решив сделать любимому сюрприз, осторожно прокралась к полуоткрытой двери. Семен, судя по голосам, разговаривал с Ксюшей. Чтобы не отвлекать и пообщаться с ним наедине, решила подождать на диванчике, но, прислушавшись к их разговору, замерла. — светки когда расскажешь? — хихикнув, поинтересовалась девушка. — Пока не наиграюсь, не признаюсь, — отозвался семён и, придав голосу жесткости, прорычал. — Не вздумай проговориться. — Я постараюсь, — пообещала Ксюша. — Не постараюсь, а обещай потребовал Семен и, протяжно вздохнув, пригрозил. — Узнаю, что проболталась. Уволю к чертовой матери. — Да не переживай ты так, — прицикнув языком, протянула Ксюша и, помолчав, добавила. — Не в моих интересах, да и интересно на ее реакцию посмотреть. Дальнейших разговоров я слушать не стала и без того поняла, что семёна и Ксюшу связывают совсем не рабочие отношения, а я так, на поиграть. Получил, что хотел, и разом охладел. Обнаруживать свое присутствие не стало Оставила документы на диванчике и, попятившись к двери, тихонько выскользнула в коридор. Вернувшись в свою приемную, схватила телефон, сумочку и, не предупредив Иринку, поспешила скрыться. Уже садясь в машину, набрала номер подруги и торопливо затараторила «Иринка, ты прости, но мне надо срочно уехать». «Куда? Зачем?» – удивленно выдохнула она. Тетя заболела. Билет я уже купила. Через три часа вылетаю в Крым. Как же так?» Расстроенно протянула подруга. «Надеюсь, ничего серьезного?» «Тетка, та еще паникерша, но лучше проверить». Начала я оправдываться и меня тему напомнила. «Но мы же с тобой основные дела разгребли, а уезжаешь ты в пятницу, верно?» «Да». «Ну вот», — почти радостно подхватила я, тут же пообещав. «В понедельник выйду на работу, как обычно. А пока...» оформлю тебе неделю отпуска», — перебив, предложила Ира. «Отлично. Спасибо, Ирин». Завершив звонок, отшвырнула телефон на пассажирское сиденье и, съехав к обочине, уронила голову на руль и разрыталась.